Седьмое. Политическая декларация, сделанная недавно правительством североамериканских Соединенных Штатов, совершенно совпадает с политической программой генерала Врангеля, как в вопросе сохранения единства и неприкосновенности русской территории, так и в вопросе о Польше. Генерал Врангель уже раньше счел своим долгом выразить по этому поводу свою живейшую признательность федеральному правительству. Восьмое. Генерал Врангель полагает, что иностранные державы, знакомясь с его работой на деле, а не посредством устных деклараций, могли бы убедиться, что ничто не оправдывает опасений о том, что дело правительства Юга России могло бы выродиться в военную авантюру или в политическую реакцию. Что касается первого опасения, то генерал Врангель напоминает, что он готов был бы прекратить гражданскую войну Как только им получены были бы сведения о действительных гарантиях неприкосновенности его территории, а также территорий казачьих и как только русский народ, стонущий под большевистским ермом, получил бы возможность свободно высказывать свою волю. Со своей стороны генерал Врангель готов предоставить населению занятой им территории возможность свободно высказывать свои пожелания, будучи твердо уверен, что население ни в коем случае не выскажется за советскую власть. Что касается его лично, то генерал Врангель уже открыто заявил, что его цель состоит в установлении для народа возможности высказывать свободно свою волю, и что он, генерал Врангель, не колеблется подчиниться суверенному голосу русского народа. Севастополь 24 августа по старому стилю, 6 сентября по новому стилю 1920 года. Наш посол в Париже уведомлял, что приезд мой в настоящее время во Францию нежелателен, так как может создать затруднение правительству. В то же время он сообщал, что французское правительство готово оказать нам всяческую поддержку. Через несколько дней я получил уведомление, что в Севастополь прибывает французский адмирал Леже, имеющий поручение выяснить главнейшие наши нужды в отношении военного снабжения. В день прибытия в Севастополь адмирал Леже обедал у меня. Вечером состоялось совещание при участии начальника его штаба, Кривошеина, начальника моего штаба, командующего флотом с его начальником штаба и начальника снабжения. Адмиралу Леже были представлены исчерпывающие данные. На другой день он выехал в Константинополь. Упорные бои на Северном фронте продолжались. 19 августа на участке 1-го армейского корпуса боевых столкновений не было. Донская конница под командой вновь вступившего в командование генерала Татаркина около 8 часов 30 минут утра выступила переменным аллюром из Большие Белозерки на Рубановку. В то же время Красная конница по донесениям летчиков Около восьми часов вышла главными силами до тысячи сабель из хутора «Зеленый» на юго-запад, имея в авангарде отряд до четырехсот сабель и отряд с востока силою также до четырехсот сабель. Около двадцати часов конница генерала Татаркина уже подходила к Рубановке. Хвост колонны красной конницы вытягивался в это время из хутора Стрижелова по направлению на юго-запад. С утра ударная группа генерала Барбовича Собранная в районе Федоровки двинулась на Константиновку и Чакрак. Несмотря на отчаянное сопротивление красных и распутицу от ливня, части генерала Барбовича захватили Новониколаевку, Антоновку и Дмитриевку. Последняя несколько раз переходила из рук в руки. Около двадцати часов красные подтянули из каховки свежие силы и перешли густыми цепями в наступление на фронте больше десяти верст причем левый фланг наступающих цепей красных уходил далеко севернее Константиновки. До подхода донской конницы генерала Татаркина группе генерала Барбовича было приказано удержаться на занятом рубеже. Второй армейский корпус с боем вышел на линию севернее хуторов Тельников-Черненька. С утра 20-го красной заняли Вальдорф и Нижний Мунталь, сводная красная дивизия товарища Саблина, около 1000 сабель, атаковала 6-ю пехотную дивизию в районе Константиновки. Около полудня генерал Барбович, связавшись с передовыми частями Донской конницы генерала Татаркина, перешел в наступление.